Глава 11. Из-под тишка посмотрела на шагающего рядом мужчину, уверенный, сильный и, судя по всему, очень злой. А это значит, получать я буду по полной программе. Мы можем обсудить нашу щекотливую ситуацию где-нибудь в тихом месте, попробовала я его размягчить. Конечно, обсудим. Очень хочется услышать твою версию, с явной издёвкой в голосе прозвучал спокойный ответ. Садись. И меня легонько подтолкнули к массивному автоботу. Сопротивляться я не стала и удобно устроилась на мягком сиденье. Прохор сел напротив и, задав настройки автопилоту, со злым прищуром уставился на меня. Мы плавно тронулись с места, и в салоне повисло неудобное молчание. Чтобы хоть как-то себя отличить, я начала внимательно рассматривать мужчину. Сейчас он разительно отличался от мелкого Прохора с серпу. Одежда была не из дешёвых и подобрана со вкусом. Волосы подстрижены, чуть короче, лицо гладко выбрито, и на нём застыла маска леурного спокойствия. Но стоило мне заглянуть в пронзительные серые глаза, как они тот же полыхнули гневом, и едва не прожигли во мне дыру. Да уж, передо мной точно не фермер Прохор задрипанный планеты. А кто? Бандит? Я склонила голову набок и ещё раз с прищуром окинула его изучающим взглядом. Похоже, пришло время познакомиться. Асельдаран владелица швейного ателье сказала я и протянула ему руку для пожатия подумала немного и добавила бывшая ныне свободная путешественница с некоторыми незакрытыми обязательствами похоже мне удалось его удивить и немного снизить температуру кипения в его глазах в них проскочил весёлый огонёк прохыр явно сдержал лёгкую улыбку ага вот так-то лучше пусть немного успокоится а то до разговора мы так и не дойдём Он покрошит меня на маленькие кусочки своим взглядом. Прохо смотрел на мою руку и не спешил её пожимать, но я не собиралась отступать и продолжала держать её на весу. Секунда, две, и мои пальцы утонули в его широкой тёплой ладони. Их крепко обхватили и слегка задержали в сильном, но осторожном захвате. Невольно вздрогнула. Нахлынули почти забытые воспоминания нашей близости. Да уж, такого мужчину из памяти быстро не выкинешь. А он Вдруг резко отпустил мою руку и снова нахмурился. "Кесарлем, бизнесмен", прозвучал его сухой ответ. И вот нужно было мне промолчать и вежливо улыбнуться, но не сдержалась. Весело хмыкнула и произнесла: "Теперь это так называется? Так скоро и казино превратятся в благотворительные организации". "Оставь при себе свой сарказм", отчеканил Кесар. "Не тебе высказываться на такие темы". "Это ещё почему?" Справедливо возмутилась я. У меня в отличие от него был настоящий бизнес со всеми вытекающими: налоги, маржа и аренда. Это посложнее будет, чем прийти, дать по голове и украсть то, что плохо лежит. Видя опять нахмуренные брови своего собеседника, я поняла, что сама испортила весь добрый настрой, которым ещё несколько минут назад пыталась заразить мужчину. Ладно, начнём заново. Извини, это действительно не моё дело. Бизнесмен так бизнесмен. Как тебе удобней. Брови ещё сильнее сошлись к переносице. Ну что, опять я не так сказала. А он, видать, уже потерял терпение и резко вскинул руку, заставляя меня приберечь заготовленную речь. Быстро что-то нажал, и между нами развернулась большая голограмма. Смотри, сурово приказал он. Глянула и сразу узнала место съёмок. Слабое освещение в заброшенном ангаре высвечивало все мои лихорадочные действия. И как я открываю кейс с эмблемой и как осторожно вытаскиваю несколько пластин, и дальше смотреть не было смысла. Я обречённо прикрыла глаза. Вот я дура. Так хотелось треснуть себе полбу, но доставлять зло ухмыляющемуся мужчине напротив ещё и такое удовольствие, я не планировала. Поэтому материлась про себя, но от всей души. Как я могла забыть камеры? Меня же на них и поймали с поличным, идиотка. И чем крепче я сжимала рот, чтобы не выпустить раздражённый рык, Кем шире становилась улыбка Кесара. "Думаю, органам правопорядка эта запись очень облегчит работу, не так ли?" я снова чертыхнулась про себя. "Это не дедуле нужно пить таблетки от склероза, а мне. Это же надо было так опрофаниться. Похоже, Прохор хочет упрятать меня за решётку". Страх липкой лапой похлопал по плечу. "Мол, держись, я теперь с тобой надолго", едва не взвыла. Но тут неожиданно кое-что поняла. Если Прохор хочет меня засадить, то почему не сдал ещё в участки? К чему этот разыгранный спектакль? Или я победно вздёрнула нос? Да, виновата. Но как ты докажешь, что это твоё? Цесарня определённо хмыкнул и быстро разрушил все мои мечты. А мне и не нужно. Видишь эмблемы на контейнерах? Если присмотреться, и уникальный код виден. Поверь, у этих ящичков есть хозяева. И мне пришлось компенсировать твою кражу из собственного кармана, а я не люблю что-то компенсировать, Ася, очень не люблю. Кисар наклонился ещё ближе ко мне, и, хищно улыбаясь, снова заговорил. Я могу не полениться и просто ради наказания отдать тебя им с потрохами. Хочешь проверить? Вот чего чего, а убеждаться в серьёзности его угроз у меня не было никакого желания, и сомнения, что эта ухмыляющая морда сдержит слово, я тоже не имела. Поэтому поджала губы и отрицательно поматала головой. Вот и славненько, наигранно весёлым тоном начал он. Сейчас мы едем в космопорт, и только от тебя зависит, стопишь ли ты в ближайшее время на эту планету ещё раз или нет. Вернёшь что украла, и я так и быть, прощуся твоей выходки и отпущу с миром. Он вдруг резко наклонился ко мне и угрожающе тихим голосом проговорил: "Где мой Эйфон, Асель?" Холодок страха пробежался по телу, а пальцы судорожно вцепились в мягкую обивку сиденья. Что ему ответить? Он же меня прибьёт. Молчание затянулось. Мужчина ждал, а я не осмеливалась признаться. И когда атмосфера накалилась уже настолько, что терпеть было невыносимо, я зажмурилась и прошептала: "У меня его нет". Раздавшийся тяжёлый выдох не означал ничего хорошего. "А где он?" последовал очередной тихий вопрос, сиявший сдерживаемой злостью. распахнула глаза и решила всё рассказать, как на духу. Отдалась ли Ивану Грину? Смахрена, сказала и едва удержалась, чтобы не зажмуриться. Мужчина же округлил глаза и резко откинулся на спинку сиденья. Кажется, я расслышала нечто неприличное. "Серый ангел", недоверчиво уточнил он. Обречённо мотнула головой. Видать, в своей тусовке бундюганов они все друг друга знают. "Каким образом тебя угораздило с ним связаться?" Это всё Оскар. Он во что-то вляпался, а потом умер или его убили. Я не знаю, печально ответила я и даже попробовала выдавить слезу, рассчитывая получить хоть какое-то снисхождение. С трудом, но я всё же смогла всхлипнуть. Подняла наполненный слезами взгляд на Кисара и едва не шмыга носом заговорила. Я осталась одна с нерешёнными проблемами, и мне было, но продолжать дальше театр одного актёра не стало. Взгляд мужчины явно говорил о том, что моё выступление не зашло целевой аудитории и оставило его совершенно равнодушным. Видя, что я замолчала, он коротко спросил: "Кто такой Оскар?" "Мой муж". Кисарь неопределённо хмыкнул и склонив голову, недоверчиво на меня посмотрел. Значит, от ребят Грина пряталась. "Ага", ответила я и состроила умильную мордашку. "Может, всё не так плохо и получится с ним договориться?" И ты решила, что можешь ограбить меня? Спокойно спросил он, буравя моё лицо тяжёлым взглядом. Виновато опустила глаза. Что тут скажешь? Позор мне. Да только что теперь делать-то? Не дождавшись моего ответа, мужчина продолжил. Вот именно, ограбить, не принять помощь, предложенную тебе не раз, а пойти, угнать единственный транспорт и бросить на задрипанной ферме, не забыв поживиться не принадлежащим тебе добром. Так ведь всё было. Вот почему, когда он произнёс это именно в такой последовательности, то всё кажется ещё отвратительней, чем было на самом деле. И опять я не знала, что ответить, поэтому виновато молчала, пытаясь подобрать слова оправдания. Вот никак не возьму в толк одной вещи, задумчивым тоном проговорил Кесар. Каждый второй хочет жить припеваючи, а работать не желает. Может, поэтому кругом столько лени, воровства и невежества? Кто будет вкалывать, Ася? Кто? Ох, ничего себе, он мне речь задвинул. А самое смешное, от кого я это слышу? От мутного типа, присваивающего чужое добро. Но желание хмыльнуться и поддеть, я засунула куда подальше. Не стоит его взлять ещё сильнее. Кесар, я искренне жалею о своём поступке и прошу помощи. Попыталась я хоть как-то исправить ситуацию. Поздно, Ася. Нужно было раньше думать. И если бы ты действительно жалела, то не сигнала бы от меня в том кафе. У тебя был шанс всё исправить, но ты опять от него отказалась, изумлённо приоткрыла рот. Шанс? Он своё лицо-то видел? Я же думала, меня прямо в кафе начнут в бараний рог крутить, а это, оказывается, шанс был. Отчемить. Я верну тебе долг, неуверенно произнесла я, только не знаю, когда. Сними эту дрянь, пожалуйста. Не сниму. И раз ты умудрилась спустить всё награбленное, ты отрабатывать начнёшь с этой минуты. Знаешь, как называется эта штуковина? Он кивнул на мою руку, и я отрицательно мотнула головой. Какая у меня, собственно, разница? Я просто хочу от неё избавиться. А Кесар продемонстрировал свой широкий мультибраслет последней модели, провёл по нему пальцем, и на моём запястье высветилась огромная цифра с жирным знаком минус. Чуть больше 18 миллионов кредитов. Едва сдержала стон отчаяния. Браслет должника. И пока сумма на нём не станет нулём, ты в моём полном распоряжении. Что? А ну сними с меня эту дрянь, возмутилась я. Это точно незаконная вещь. Ага, и ещё какая, нагло ухмыльнулся он. Обычно должники сами отдают себя в счёт отработки, когда не могут вернуть долг. Я-то не отдавала, перебила я его и вцепилась руками в злополучное украшение. Я обращусь к стражам. Ты там уже была, Ася. Нужно быть аккуратней. Когда просишь ненадёжных поставщиков подготовить тебе левые документы, о том могут пострадать и настоящие. А сельдаран теперь не существует. Есть только моя сумасшедшая жомушка под опекой, мнящая себя кем-то другим. И пока ты не выплатишь мне долг, всё так и останется. И даже не думай бежать или кому-нибудь жаловаться. Моя доброта к тебе весьма обширна, но как только дёрнешься, больше её не увидишь. Да ты с ума сошёл. Как я верну такую сумму? Я смотрела на его самоуверенное выражение лица и не могла поверить в реальность происходящего. Лихорадочно достала свои настоящие документы и удивлённо смотрела на чужое имя. Сандра Гил? Но как? Открыла и закрыла рот, не сумев выдавить из себя ничего дельного. Похоже, я так попала, что не дёрнуться. Акисартен временем спокойно продолжал. Будешь работать, как и все вокруг. Оплата 100 кредитов в день. возмущённо округлила глаза Да это же сущие копейки Мысленно всё посчитала и гневно выдохнула Он с ума сошёл Такими темпами мне и пяти жизни не хватит покрыть этот долг Вдох выдох Постараемся ему втолковать столь элементарную математику Кесар я ведь тогда не смогу нормально работать а значит и получить более крупные суммы чтобы быстрее вернуть тебе долг Это же глупо Крутися Саша крутись, Ася, крутись. равнодушно ответил он и пожав плечами, отгородился от меня непрозрачным гала-экраном. Дорога в космопорт разделилась для меня на три части, которые я успела запихнуть в те недолгие 20 минут, что мы ехали. Первую из них я безуспешно пыталась рожалобить кесара и дать другой шанс всё исправить. Ответом мне был полный игнор. Он демонстративно углубился в свои дела, отгородившись от меня виртуальной стеной. Вторая часть была посвящена ускоренному прохождению всех пяти стадий принятия неприятного события. Отрицание я проскочила быстро. Стоило только взглянуть на мужчину напротив, от которого физически ощущалась аура злости и решение получить свой долг. Какое тут отрицание? Никаких сомнений, я по уши в проблемах. А вот на гневе я застряла непозволительно долго, и только поняв, что в попытках снять ненавистный браслет я почти разодрала до крови тонкую кожу запястья, успокоилась и плавно перекатилась к следующей стадии торгу. Но быстро поняла, что торговаться мне не с кем, и бросила это обречённое на провал занятие и устремилась в загребущие ручонки депрессии. Но та лишь смазала по мне неприятным ощущением безнадёги и открыла путь смирению. И только после этого я смогла нормально размышлять и думать, как мне выкрутиться. Вопрос о реализации своего действия я посвятила всё оставшееся время в пути. откинулась на спинку сиденья и прикрыла глаза, пытаясь найти хоть какие-нибудь лазейки. Пойдём, прозвучал равнодушный голос, заставивший меня вынырнуть из глубоких раздумий. Вздрогнула и устремила внимательный взгляд на Кесара. Неужели приехали? А я так и не успела толком ничего придумать. Придётся импровизировать. Мы можем обсудить мою работу над тебя чуть подробнее, смиренно спросила я. Мужчина опять неопределённо хмыкнул. и посмотрела на меня, как на невиданную зверушку. А что бы ты хотела знать? услышала я вопрос, в котором звучало неприкрытое раздражение. Едва не зарычала: "Да всё, откуда мне знать, что ты не больной придурок и не удумаешь чего-нибудь эдакого?" Но быстро взяла себя в руки. Сейчас не время для агрессии. Нужно быть текучей, как весенний ручеёк, что умно огибает препятствия на своём пути и завораживает нежным журчанием. "Цесар", неуверенно начала я, С моей стороны глупо отрицать вину и надеяться на твою милость. Ещё раз извини. На сирпу я просто испугалась и на эмоциях не сильно думала, что делаю. Не прошу простить, но прошу принять во внимание моё искреннее желание вернуть тебе долг. Закончив своё покаянное выступление, я выжидающе уставилась на Кесара и всё же дождалась не хотя и выдавленного: "Принял. Что дальше?" Я буду очень усердно работать, но хочу понять, что именно от меня потребуется. Пока озвученное тобой больше похоже на рабство, а не на трудовой договор. Мужчина недовольно поджал губы, а взгляд стал ледяным. И вот пойми, что именно его задело. Намёк на то, что он рабовладелец или упоминание хоть каких-то оформленных отношений. Ащевота решила, что у нас трудовой контракт, спросил он с издёвкой. Я работаю, а ты платишь. Разве это не он? С показным равнодушием пожал я плечами. Похоже, теперь я вызвала у него раздражение, смешанное с капелькой интереса. За неё-то я и уцепилась, быстро продолжив. Ты можешь озвучить условия отработки моего долга? Что от меня потребуется? Ты ведь понимаешь, что я не смогу выполнять все твои требования, выжидающе уставилась на него. Если он думает, что я буду спать с ним ради денег, то он глубоко ошибается. Может, я и познала вкус воровства, но отказываюсь узнавать ещё и привкус проституции. Это ты про что? издевательски спросил он: "Вот же гад, ведь прекрасно понял, про что я говорю, но специально меня нервирует". А мне, если честно, было уже надогоряющих от смущения щёк. Мои лучшие молодые годы стоят на кону, и я очень не хочу провести их в услужении зазнавшегося уголовника. "Я про сакс и другие действия, связанные с интимной жизнью", чётко проговорила я и взглянула на него с вызовом. "Да вроде и не требуется", пренебрежительно бросил он. Без тебя разберусь со своей интимной жизнью. А в сутенёра не записывался. Мне вот другое интересно. Остальные требования значит, готов выполнять? Нет, конечно, возмущённо воскликнула я. Всё, что связано с криминалом, я делать не буду. На мою пламенную речь он снова издевательски хмыкнул и съязвил: "Почему именно сейчас решила завязать с преступными делишками?" Зло поджало губы. Как же сложно вести с ним диалог. Он же просто издевается, и всячески хочет подчеркнуть, что я не лучше него. Постаралась незаметно выдохнуть и спокойно продолжила. "Кисар, давай мы попробуем зафиксировать мои обязанности, которые будут оплачиваться 100 кредитами в день, а свободное время я использую для дополнительного заработка, чтобы скорее вернуть тебе долг. Это ведь и в твоих интересах". Просящая уставилась на него, плевать на гордость. Мне нужна хоть какая-то определённость. Мужчина долго смотрел на меня в упор, а потом сказал: Ладно, ты станешь моим личным помощником. В твои обязанности будет входить обслуживание моих бытовых нужд: еда, одежда, уборка, небольшие поручения. А также тебе придётся выполнять функции секретаря и аналитика: найти, подготовить информацию, отсортировать данные, связаться с нужными людьми. Рабочий день с 6:00 утра до полуночи. Остальное время можешь использовать по своему усмотрению, но твоё местонахождение относительно моего контролирую я. Также Я молча слушала и на автомате легонько кивала головой, чтобы не давать вырваться словам возмущения и ядовитого сарказма, я закусила изнутри сначала губу, а потом и щеку. А он всё перечислял и перечислял мои задачи. И единственное, что я поняла точно, он решительно настроен уморить меня переутомлением. А потом я вспомнила, что будь он по-настоящему злодеем, то мог бы просто меня прибить или продать на чёрном рынке и быстро вернуть свой долг. Ну или хотя бы часть его. Откуда же мне знать, сколько я могу стоить на рынке рабов? передёрнула плечами. Раздражение и злость быстро стихли. Лучше уж так. А я обязательно придумаю, как использовать все крошечные шансы, которые мне выпадут. Они всегда есть, просто зачастую люди их не замечают, но я на вастреу ушке и поймаю их все до единого. С ними тоже нельзя вступать в половые отношения. Закончил Кесар. Чёрт, как я умудрилась пропустить кусок его речи? Про кого он там говорил? Но переспросить не решилась. Потом уточню. Лучше пока не задавать раздражающих вопросов, ведь я и так планирую немножко обнаглеть. А мы можем всё это обложить в официальный договор, заявила я наглубоком глазу и уставилась на слегка торопевшего мужчину. А что? Может, пока он так расщедрился, и это прокатит? Тогда у меня будет официальный контракт на работу, а уж всё, что в него не входит, я постараюсь продать в три дрыга. Хорошо. Вдруг спокойно согласился он, удивив меня этим неимоверно. Быстро накидал что-то на голый экран, спустя несколько минут развернул его шире, и я вдумчиво прочитала небольшой контракт на оказание услуг. Ух ты, вот это скорость. С уважением взглянула на Кисара. Почему-то я решила, что все беззаконники должны быть не грамотными твердолобами, а вон посмотри, как этот быстро всё оформил. Не сдержала уважительного взгляда сквозь экран и вернулась к изучению текста. Условия договора были понятны, но меня ждало разочарование. В отдельном пункте указывалось, что дополнительные подработки не могут быть оценены мной выше, чем среднерыночная. Прочитав эту строку, я подняла взгляд и столкнулась с насмешливыми искорками в глазах мужчины. Похоже, меня раскусили, но я не собиралась так просто отступать. Если уж наглеть, то на полную катушку. Этот пункт несправедлив. Он не должен касаться работ, связанных с творческим началом. Как ты будешь оценивать среднюю стоимость живописи или музыки? А ты мне петь собралась? Нарочито сильно удивился он, недовольно поджало губы и нахмурилась. А от портрета я, пожалуй, откажусь, скривился он. Боюсь, ты как художник будешь предвзята, и у меня получится слишком длинный нос или уши. Зло прищурилась. Да у тебя бы и рога выросли, да мне в руки кисть. Но пришлось натянуто улыбнуться, признавая своё поражение. молча подписала контракт, сделавшей меня девочкой на побегушках на ближайшие несколько лет. А если я срочно что-нибудь не придумаю, то и до конца жизни. В смысле, что мне придётся отработать сумму кражи, я уже смирилась. Следует быть собой честной. Украла, должна вернуть. Я и так оттянула этот момент как смогла. Кесар предложил ещё не самый худший вариант. Убегать или идти кому-то доказывать, что на самом деле я Асель Даран, я не видела смысла. Думаю, после следующего побега Кесар уже не будет так добр. Кто знает, что в его светлой головошке притаилось. Пока побуду хорошей девочкой и поразмышляю, где взять денег. Если я попрошу дедулю продать ферму и займу у родителей и друзей, то смогу вернуть Кесару миллион 3 1/2. Правда, втягивать их всех в свои проблемы очень не хотелось. У меня самой на счету имеется всего несколько сотен тысяч накоплений. Если продам свою одежду и украшения, получу ещё пару сотен тысяч. И тут я резко вспомнила, что все пожитки-то остались в гостинице. "Кисар, можно их забрать?" спросила я, выбираясь из автобота. "Уже", коротко бросил он. Вот это сервис, не удержала я очередное колкое высказывание. "Если уж похищают, то сразу с чемоданом". Кисар резко замер, развернулся и уставился на меня, как на нашкодившего щенка, посмевшего нагадить в хозяйские тапки. Пришлось виновато опустить взгляд и смиренно проговорить: Извини, в следующий раз попридержу язык. Уж постарайся, раздалось недовольное прямо на духом. Иначе накажу. Ведь накажут, и мне это точно не понравится. Или в голове полыхнули воспоминания наших горячих ночей. Фу-фу-фу. А ну пошли прочь. Вот совсем не вовремя. Прожгла недовольным взглядом широкую спину шагающего впереди мужчины и бормоча поднос ругательства, нехотя двинулась следом.